Ха -ха. Очнись. Помоги столбы поставить. Одному шелов не хватает. Гараж вот строю, а то ржавеет машина под открытым небом. Гей владеала без гаража. Эх, жердей бы на перекрытия где найти. Доски дельные на гараж переводить жалко, а синь бы молодых напилить. Настелить их, а сверху рубероидом. Ты как думаешь? А, глянь. О, Кузьма идёт. И где это он успел уже причаститься? Привет, Кузьма. Привет, хозяева, здорово. Анатолий, опять кого-то строишь? Ну, а -да, надо, Кузьма, конюшню строю, он для того железного коня. Ну, ну. Мы гадаем, где ты выпил, из леса идёшь, уж не медведили <связь> подносили. Они самые. Если хочешь знать с медведями душевни пить. Нет, почему ж душевней? Чем? А я потом тебе скажу, потом, потом. Ты вот что, Анатолий, вступай, принеси чего-нибудь, а то в горле сухость. А может, и хватит, а? Кузьма. Ну ежели жалко, то не надо. Вон мне Семен подаст. Да почему же жалко-то? Я тебе разве когда отказывал? Я же хочу как лучше. Я сейчас. Спилили. Спилили, значит, черемуху. Эх, маааа. Вот, пожалуйста, пей на здоровье. Вот. Не идет чё-то сегодня. Чё же водку-то на землю вылил? Вот дает. За нее деньги плачены. Бесплатно ее пока не дают. Ну, ты ж после меня пить не будешь. Побрезгуешь. Вот и вылил. Куда же ее девать, раз больше не желаю. Ну, ладно. Черт с ней, с водкой. Мне для тебя, Кузьма, ничего не жалко. О, вот я так и подумал. Ты меня любишь, Наtollя? Я знал. Из леса идёшь. Работал там, что ли? Нет. Нет. Не работал. Поглядеть ходил, что и как. Угу. Mm -hmm. Лесник попросил участок осветлить в лагу. Завтра с утра примус. Надо помочь мужику. Вырубать ты много будешь? Много. Много. Молодняк в лагу густой. Слышь, Кузьма, на гараж ты мне жердей не выделишь? Ну, ты вот Анатолий меня спрашивал, дави, по что с медведями пить душевни? Ну, спрашивал. Медведи, а после ничего не бросят. Ни жердей, ни бревен, никакого другого добра. Так-то вот, Анатолий. А ты наглеешь, Кузьма, давно. Я это за тобой замечаю давно. Все терпел. А терпение наше может кончиться. Гляди, Кузьма, как бы рога-то не обломали. А че? А че такого я сказал? Че ты на меня взъелся? Разве я не правду сказал? А на правду, Кузьма, правду. Да ты только проспишься, и завтра опять же ко мне придешь, попросишь выпить. Приду! Куда ж я денусь-то? Приду! И ты мне все равно подашь! А ты бы на моем месте подал. Я на твое место становиться не хочу. С меня своего хватает. Безначит не подашь, Анатолий. Тогда я вот к Семёну пойду, он мне подаст. А если он от ворот поворот, тогда как? Ну и не надо. Пойду к другим мужикам. Это я один. А вас тут пруд пруди. Нам мой век важного брата хватит. А что, как не дадут? Что, если мы все договоримся, тогда к кому пойдёшь? А вы не сговоритесь. Это почему это? Не сговоритесь, и все. Я вас насквозь вижу. Где вам? Ну ладно, пусть вы сговоритесь. Так и так, мол, не подавать Кузьме. А как приспичит, вы потихоньку, друг от друга, тайком ко мне и ходить станете. Да ты, Анатолий Первый, ко мне придешь. Никуда не денешься. Как-то вот, ты бы лучше не вякал, молчал бы уж. А жердить-то я тебе, Анатолий, не дам. Хош, убей, не дам. Хотя, слышь, Анатолий, вот ежели разрешишь раз в морду сунуть, то привезу полную телегу. Хошь, а? Я не больно. Суну раз, и все. Если хочешь, две телеги привезу. Не обману. Вот он свидетель. Иди, иди, Кузьма. Ты меня из терпения выводишь. Налил шары, бродишь он по дворам. Я не возражо. Ты меня сам позвал, сам. Жардей попросить. Ты просто так не позовёшь. Я тебя знаю.